Сволочь. Полковник Петерсон улыбался. Майк Гелбрин. Когда взлетает рыба. Читал Валерий Куницкий. Реджард Киплинг. Белый котик. О, хаш, Усни, мой сыночек, так сладко качаться ночною порою в ложбинки волны, А месяц все светит, а волны все мчатся, и снятся, и снятся, блаженные сны. Пучина морская тебя укачает, Под песню прибоя ты ночку проспишь. «Ни рифы, ни мели в такой колыбели тебе не опасны. Усни, мой малыш». Котиково Колыбельная. Все это случилось много лет тому назад на острове Святого Павла, в месте, которое называется Северо-Восточный мыс, далеко-далеко в Беринговом море. Зимний королек Лимершин рассказал мне эту историю когда ветер прибил его к оснастке, шедшего в Японию парохода. Я отнес его в каюту, согрел и несколько дней кормил, так что, наконец, он мог опять улететь на остров Святого Павла. Лимершин — странная птичка, но он умеет говорить правду. Северо-восточный мыс посещают исключительно по делам, а настоящее дело там бывает только у котиков, и в летние месяцы они сотнями и сотнями тысяч приплывают к его берегам из холодного Северного моря. Для котиков нигде в море нет таких удобств, как у берегов Северо-Восточного мыса. Морской ловец отлично знал это и с наступлением весны несся к берегам Северо-Восточного мыса и целый месяц бился там со своими товарищами за хорошее место на берегу, поближе к морю. Ему уже минуло 15 лет. Это был крупный серый зверь с мехом, образовавшим почти гриву на его плечах и с длинными злобными клыками. Поднимаясь на своих передних ластах, он возвышался больше, чем на четыре фута над землей, а если бы кто-нибудь решился его взвесить, он потянул бы почти семьсот фунтов. Все тело этого котика покрывали шрамы, следы жестоких боев, но он всегда бывал готов снова драться. Морской ловец склонял голову набок, точно боясь взглянуть в глаза своему врагу, потом как молния кидался на него. Когда крупные зубы морского ловца впивались в шею его противника, тот, конечно, мог вырваться, если находил в себе на то силы, только морской-то не помогал ему в этом отношении. Зато морской ловец никогда не преследовал побежденного. Это было против правил берега. Он только желал получить место подле моря для своей детской. Однако ввиду того, что 40 или 50 тысяч котиков каждую весну стремились к тому же, виск, плеск, рев, бой и шум на берегу сливались во что-то страшное. С небольшого холма, называемого холмом Гутченсона вы могли бы видеть пространство в три с половиной мили, все покрытое дерущимися, волны прибоя усеивали головы котиков, спешивших к земле тоже ради борьбы. Они дрались среди прибрежных камней, дрались на песке, дрались на истертых гладких базальтовых камнях детских, потому что были так же тупы и несговорчивы, как люди. Их жены являлись только в последних числах мая или в начале июня. Они не желали быть растерзаны. Молодые двух-, трех- и четырехлетние котики, которые еще не обзавелись хозяйством, миновали ряды дерущихся, около полумили проходили вглубь острова и целыми легионами принимались играть на песчаных дюнах, уничтожая все зеленое, что только вырастало из земли. Их называли «холостяками», И, может быть, на одном северо-восточном мысе собиралось около двухсот или трехсот тысяч таких молодых котиков. Однажды весной морской ловец только что закончил свой сорок пятый бой, когда матка, его нежная жена, с кроткими глазами вышла из моря, а он схватил ее за шиворот, опустил на свой участок и борщливо сказал, «Как всегда опоздала. Где ты была?» В течение тех четырех месяцев, которые морской ловец оставался на отмелях, он ничего не ел, а потому бывал обыкновенно в дурном настроении. Матка знала, что ему не нужно отвечать, она огляделась кругом и нежно промурлыкала: «Как ты заботлив! Ты опять занял прежнее место». «Я думаю, занял», — сказал морской ловец. «Посмотри на меня!» Он был весь исцарапан, из его тела. Кровь сочилась в местах в двадцати. Один его глаз почти совсем закрылся, а бока были в лохмотьях. «Ох, вы мужчины-мужчины», — сказала матка, обвивая себя задним ластом. «Почему это вы не можете быть благоразумны и спокойно занимать места? Право можно думать, что ты дрался с касаткой убийцей китов». «С половины мая я только и делал, что дрался». «В нынешнем году берег наполнен до противности. Я встретил, по крайней мере, сотню котиков с Луканонской отмели, которые отыскивали пристанище. Почему это никто не хочет оставаться в своих собственных областях?» «Я часто думала, что мы были бы гораздо счастливее, если бы устроились на острове Выдры, а не оставались в этом густом населенном месте», — заметила матка. — Ба, на остров Выдры плавает только молодежь. Если бы мы отправились туда, все подумали бы, что мы боимся. Нам необходимо заботиться о сохранении приличий, моя милая. Морской ловец гордо втянул голову в плечи и несколько минут притворялся, будто он спит. А между тем все время наблюдал, нельзя ли подраться. Теперь, когда на земле уже собирались все котики и их жены, вы могли бы за несколько миль от берега услышать в море их шум, покрывавший громкий прибой волн. На берегу было более миллиона котиков. Старые котики, маленькие котики, их матери и холостяки. Они дрались, ссорились, кричали, ползали и играли, уплывали в море, толпами и полками возвращались к суше, лежали на каждом футе берега, насколько мог видеть глаз бригадами шныряли пронизывает туман здесь почти всегда туманно за исключением тех дней в которые на короткое время выходит солнце и всему придает свет жемчуга или радуги детеныш матки котик родился в разгар смятения он весь состоял из головы и плеч и смотрел бледными водянисто голубыми глазами все как подобало новорожденному детенышу Тем не менее, в его шорстке было что-то, что заставило матку очень внимательно присмотреться к нему. Морской ловец, сказала она, помолчав, наш маленький будет белый. Пустые прибрежные раковины и сухие водоросли, фыркнул морской ловец, в мире никогда не бывало белого котика. Я не виновата, сказала матка, но теперь будет. И она запела тихую воркующую песенку, которую все матери поют своим детенышам-котикам. Плавать в море, мой маленький, не торопись. Головенка потянет на дно. На песочке резвись и волны берегись. Да злодей кита заодно. Подрастешь и не будешь бояться врагов. Уплывешь от любого шутя. А покуда терпи и силенки копи океанских просторов дитя. Конечно, сперва маленькое существо не понимало ее слов. Котик возился и играл подле своей матери и научился быстро уходить прочь, когда его отец дрался с другим котиком, и бойцы с громким ревом катались по скользким камням. Матка отправлялась за едой в море и кормила детеныша только через день, но тогда он жадно бросался на пищу и ел столько, сколько мог съесть. Раскотик прошел подальше вглубь острова и встретил там десятки тысяч своих сверстников. Они играли, как щенята, засыпали на чистом песке, просыпались, снова начинали возиться. Взрослые не обращали на них внимания, холокстяки держались на своем участке, а потому у малюток было много времени для забав. Возвращаясь с рыбной ловли, в глубоком море матка прямо направлялась к месту их игр и принималась звать котика голосом овцы, Призывающий своего ягненка, и ждала, чтобы он откликнулся. Едва услышав его блеяние, она прямиком двигалась в его направлении, сильно ударяя о землю своими передними ластами и расталкивая головой малышей, которые падали вправо и влево от нее. Несколько сотен матерей всегда отыскивала своих маленьких вместе их игр. И юным котикам порядочно доставалось от них, но матка справедливо говорила котику пока ты не лежишь в грязной воде и не худеешь, пока жесткие песчинки не попадают в царапины или порезы на твоем теле, пока ты не плаваешь в бурю, с тобой ничего не случится. Маленькие котики плавают не лучше маленьких детей. Когда котик первый раз пошел в море, волна унесла его на такую глубину, где он мог утонуть. Его большая голова погрузилась в воду, его маленькие задние ласты, поднялись вверх совершенно так, как матка говорила ему в колыбельной песне, и если бы следующая волна не кинула его обратно, он утонул бы. После этого он научился так лежать в луже на отмеле, чтобы набегающие волны покрывали его и поднимали. В это время он загребал воду ластами и смотрел, не подходят ли большие волны, которые могли бы ему повредить. Две недели учился он работать своими ластами, и все это время то входил в воду, то выходил из нее с криком, похожим на кашель или хрюканье, выползал на берег и спал, как кошечка на песке, потом опять отправлялся в море и, наконец, понял, что его настоящая стихия — вода. Теперь вы можете представить себе, как он веселился со своими товарищами, то ныряя под морские валы, то поднимаясь на гребень водяной гряды, то выходя на землю среди шипения воды и разлетающихся брызг, когда большой вал, крутясь, набегал на отмель, порой, стоя на хвосте, и он почесывал голову совершенно, как старые котики, или играл в игру «Я король замка» на осклизлых, покрытых водорослями скалах, едва выдававшихся из воды. Время от времени котик замечал подплывающий к берегу тонкий плавник, похожий на перо крупной акулы, и знал, что это убийца китов, касатка, который поедает молодых котиков, когда может добраться до них. И котик, как стрела, мчался к котмели, а плавник медленно удалялся. В конце октября целые семьи и стаи котиков стали покидать остров Святого Павла Направляясь в открытое море, бои из-за места прекратились, и холостяки теперь играли, где им вздумается. «В будущем году», — сказала котику его мать, — «ты будешь холостяком, а пока тебе нужно научиться ловить рыбу». Они вместе пустились по Тихому океану. Матка показала котику, как надо спать на спине, прижав плавники к бокам и выставив носик из воды. В мире нет колыбельной и спокойнее длинных, гладких, качающихся волов Тихого океана. Когда котик почувствовал легкий зуд во всей коже, матка сказала ему, что он начинает понимать воду, что этот зуд и покалывание предвещают наступление дурной погоды, и что значит ему нужно плыть во всю силу и уйти подальше. «Скоро», — сказала она, — «ты будешь также понимать, куда именно надо плыть». До порыжа до времени следи за морской свиньей, дельфином. Он очень умен. Целая толпа дельфинов ныряла и неслась, разрезая воду, и маленький котик помчался за ними. Почему вы их знаете, куда надо плыть? Задыхаясь, спросил он. Вожак выпучил свои белесоватые глаза и нырнул в глубину. У меня зуд в хвосте, малыш, сказал он. А это обозначает, что позади меня буря. Вперед! когда ты будешь южнее стоячей воды, — он подразумевал экватор, — и у тебя поднимется зуд в хвосте. Знай, что перед тобой буря, и поворачивай на север. Вперед! Я чувствую, что вода здесь очень опасна. Это одна из тех вещей, которые узнал котик, а он постоянно учился. Матка сказала, что ему следует плыть за треской и палтусом вдоль подводных мелей. Научиться обследовать обломки судов, лежащие на сотню сожень под водой. Проскальзывать точно оружейные пули в один иллюминатор затонувшего корабля и вылетать из другого, как это делают рыбы. Танцевать на гребнях волн, когда молния браздит небо. И величаво махать одним своим ластом, летящим по ветру, краткохвостому альбатросу и морскому соколу. Выскакивать из воды на три или четыре фута, как дельфин, прижимая к бокам ласты и изгибая хвост. Не трогать летучих рыб, потому что они состоят из одних костей. На полном ходу и на глубине десяти сажень отрывать зубами лакомый кусочек спинки трески. Никогда не останавливаться и не смотреть на лодку или на корабль, особенно же на грибную шлюпку. Через шесть месяцев котик не знал о рыбной ловле в открытом море только того, чего и знать не стоило, и все это время ни разу не вышел на сушу. Но однажды, когда котик дремал, лежа в теплой воде где-то невдалеке от острова Хуана Фернандеса, он почувствовал леность, какую ощущают люди, когда весна забирает своих тела. В то же время ему вспомнились славные твердые берега северо-восточного мыса за семь тысяч миль от него. Игры его товарищей, запах морской травы и рев котиков во время боя. В ту же самую минуту он повернул к северу, торопливо поплыл в одном направлении и скоро встретил десятки своих товарищей, которые все спешили туда же. Они сказали, «Здравствуй, котик! В этом году мы холостяки!» Можем протанцевать огненный танец среди прибрежных камней Луканона и поиграть на молодой траве. Но откуда взял ты такой мех? Теперь у котика была почти совершенно белая шкура, и хотя он гордился ею, но ответил только: "Плывить быстрее, мои кости тоскуют по земле". наконец все они вернулись к родным отмелям и услышали, как старые котики дрались между собой. В клубах тумана. Первую ночь котик протанцевал огненный танец со своими сверстниками. В летние ночи все пространство моря от северо-восточного мыса до Луканона — полно огня, и каждый котик оставляет позади себя след, похожий на полосу горящего масла. Когда он прыгает, поднимается пламенный всплеск, и от волн, набегающих на берег, несутся огненные струи и крутящиеся блестящие воронки. Потом молодые холостяки отправлялись дальше на свои участки и катались взад и вперед в молодой зелени, рассказывая друг другу о том, что они делали, когда были в море. Они говорили о Тихом океане, как мальчики говорят о чаще леса, в которой собирали орехи. Если бы кто-нибудь понял речь котиков, он начертил бы такую карту океана, какой еще никогда не бывало. Трех- и четырехлетние холостяки понеслись с холма Гудчинсона, крича, «Прочь с дороги, молодежь! Море глубоко, и вы не знаете всего, что в нем есть! Погодите раньше, обогните горн! Эй ты, одногодка, где ты взял эту белую шубу?» «Нигде не взял», — ответил котик. «Она выросла». Как раз в ту минуту, когда он хотел опрокинуть говорившего, Из-за песчаной дюны вышло двое черноволосых людей с плоскими красными лицами. И котик, еще никогда не видевший человека, сердито кашлянул и опустил голову. В нескольких ярдах от людей холостяки сгрудились, глупо глядя на них. Пришедшие были важные личности. Керик Бутерин, глава охотников на этом острове, и Поталомон, его сын. Они пришли из маленькой деревни, стоявшей меньше, чем в полумили от детских, и теперь толковали, каких котиков следует прогнать к бойням. Котиков гоняли совсем как овец, с тем, чтобы позже их шкуры были превращены в куртки. — Ха, — сказал Паталомон: — посмотри-ка, белый котик. Лицо Керика Буторина побелело, несмотря на слой сала и копоти, покрывавший всю его кожу. Он был Алиут. Алиуты же очень неопрятные. И охотник забормотал молитву. Не трогай его, поталамон. Белых котиков не бывало с тех пор, с тех пор, как я родился. Может быть, это дух старика Захарова. В прошлом году он исчез во время большой бури. «Я не подойду к нему», — сказал Паталамон. «Он принесет мне несчастье. А ты действительно думаешь, что это Захаров?» «Я остался ему должен за несколько яиц чайки». «Не смотри на него», — сказал Керик. поверни кого вот это стадо четырехлеток. Сегодня работники обязаны содрать шкуры с двух сотен» охотничье время только что начинается и они еще не привыкли к работе достаточно сотни скорее потоломон затрещал перед статуей холостяков высушенными котиковыми плечевыми костями и звери остановились фыркой отдуваясь потом он подошел к ним и они двинулись керик направил холостяков от берега и они даже не постарались вернуться к своим Сотни и сотни тысяч других котиков смотрели, как гонят их товарищи, и продолжали играть. Один котик задавал вопросы, но никто не мог ничего сказать ему. Холостяки знали только, что в течение шести недель или двух месяцев люди ежегодно угоняли котиков. «Я пойду за ними», — сказал котик, и его глаза чуть не выскочили из орбит, когда он пополз по следам стада. — За нами идет белый котик, — закричал Паталамон. — Первый раз зверь сам с собой идет к месту бойни. — Шш, Не смотри, не оборачивайся, — ответил Керик. — Это призрак Захарова. Я должен поговорить о нем с шаманом. Место бойни было всего в полумиле от обыкновенной арены игр холостяков, но Керику пришлось потратить на передвижение целый час, так как он знал, что если котики пойдут слишком скоро, Они разгречатся, и когда он станет сдирать с них шкуры, они будут сходить клочками. Так они очень медленно миновали перешеек морского льва, дом Вебстера, наконец дошли до соленого дома и скрылись из виду котиков, бывших на отмеле. Котик шел позади них, задыхался, изумлялся. Ему казалось, что он на краю света, но гул детских звучал силой грохота поезда в туннеле. Вот Керик сел на мох, вынул тяжелые оловянные часы и позволил котикам отдыхать минут тридцать. Котик слышал, как капли сгустившегося тумана падали с капюшона охотника. Но скоро показалось, человек десять-двенадцать, каждый принес окованную железом дубину фута в три-четыре длины. Керик указал на двух или трех котиков из стада, которые были укушены своими товарищами или слишком разгорячены и пришедшие люди откинули их в сторону своими ногами, обутыми в тяжелые сапоги из моржовой кожи. Тогда Керик сказал «Начинайте», и пришедшие стали колотить котиков. Через десять минут маленький котик не мог узнать никого из своих друзей. Их шкуры были разрезаны от носа до задних ластов, содраны и груды брошены на землю. Этого было довольно. Котик повернулся и поскакал галопом. Небольшое пространство котик может пройти очень быстрым галопом. Он двигался обратно к морю, и его маленькие молодые усы топорчились от ужаса. На перешейке морского льва, где крупные морские львы сидят на кромке прибоя, он закинул ласты на голову, бросился в прохладную воду и стал качаться, с трудом переводя дыхание. «Что такое?» — сердито сказал морской лев. «Они обыкновенно держатся особняком». «Скучно. Очень скучно», — сказал котик. «Убивают всех холостяков на всех отмелях». Морской лев посмотрел в сторону суш. «Уй, сказал он. «Твои друзья по обыкновению шумят из-за вздора. Ты, вероятно, видел, как старый керик перебил стадо». Вот уже тридцать лет он угоняет котиков. Да ведь это ужасно, сказал котик. Его накрыла волна. Он же винтовым образом своих ластов поднялся с таймя и остановился в трех дюймах от зазубренного утеса. Недорно для одногодка, заметил морской лев, который умел ценить хорошего пловца. Вероятно, с твоей точки зрения происходит. «Ужасная вещь! Но, раз вы, кочки, год из года возвращаетесь в одно и то же место, не мудрено, что люди узнали об этом. Если вы не отыщете для себя острова, на котором никогда не бывает людей, вас всегда будут угонять». «Нет ли такого острова на свете?» — спросил котик. — Двадцать лет я охочусь на Палтуса и не могу сказать, чтобы уже нашел его. Но послушай, по-видимому, ты любишь разговаривать с существами, которые умнее и лучше тебя. Что если бы ты отправился к островку моржей и поговорил с морским волшебником? Может быть, он что-нибудь знает? — Да не прыгай так, нужно проплыть шесть миль. И на твоем месте, малыш, я прежде вздремнул бы. Котик нашел, что это хороший совет, поплыл к своей собственной отмели, выбрался на берег, заснул и проспал полчаса, весь подергиваясь, как это делают все его родичи. Позже он направился к острову Моржей, лежащему к северо-востоку от северо-восточного мыса. Остров этот состоял из каменных площадок и гнезд чаек. Там стадами отдыхали моржи. Котик пристал близ старого морского волшебника, огромного, некрасивого, пятнистого, морщинистого моржа северного Тихого океана, зверя с толстой шеей и с длинными бивнями, которые вежлив только когда он спит. Морской волшебник спал в эту минуту, и его задние ласты до половины уходили в волны. «Просыпайся!» — громко тявкнул котик, потому что чайки подняли сильный шум. «Ай!» «Ха! Хм! Что это?» — спросил Морш, ударил клыками своего соседа и разбудил его. Тот, в свою очередь, ударил следующего, и пошло, пошло, пошло, пока они все не проснулись и не принялись осматриваться по сторонам, только котика никто не замечал. «Эй, это я!» — сказал котик, качаясь, как поплавок в волнах прибоя и похожий на маленький белый комок. «Хорошо!» «Но пусть меня обдерут», — сказал Морш, и все посмотрели на котика, как посмотрели бы старые дремлющие джентльмены на зашедшего в их клуб маленького мальчика. Котику в эту минуту совсем не хотелось слушать о сдирании кож. Он достаточно насмотрелся на это, а потому закричал, «Нет ли в мире такого места, в которое никогда не приходят люди?» «Ищи сам!» ответил морской волшебник, закрывая глаза. Лебеем, мы заняты!» Котик сделал свой дельфиний прыжок в воздухе и закричал еще громче прежнего. «Поедатель травы! Поедатель ракушек!» Он знал, что морской волшебник никогда в жизни не поймал ни одной рыбы, а вечно вырывал раковины, морской мох и морские травы, Хоть любил казаться ужасным существом, понятно. Маевки, большие поморники, белые чайки и глупыши, всегда желающие найти случай сказать кому-нибудь грубость, повторили его восклицание, и так передавал мне Лиммершин. Минут пять вы не могли бы услышать ружейного выстрела на островке моржей. Все его население кричало и взвизгивало. «Поедатель травы! Старик!» И каждый морж поворачивался с боку на бок, похрюкивал и кашлял. Ну, ты теперь скажешь, спросил котик, совсем задыхаясь. Спроси у морской коровы, ответил морж. Если она еще жива, она в состоянии сказать тебе. Она единственное существо, которое безобразнее морского волшебника! крикнул большой поморник, пролетая над самым носом моржа. Она еще безобразнее, еще невежественнее, старик!» Котик предоставил чайкам кричать, а сам поплыл к своему берегу. Тут он узнал, что никто не поддерживает его намерение открыть новое, спокойное место. Ему сказали, что люди всегда угоняли десятки молодых холостяков, что это давно вошло в обычай, и что если ему не нравится смотреть на неприятные вещи, он не должен ходить к месту бойни. Ведь никто раньше не видал, как убивают их родичей, и в этом заключалось различие между котиком и его друзьями. Кроме того, у котика была белая шерсть. «Вот что», — сказал морской ловец, выслушав рассказ сына о его приключениях. «Вырасти, сделайся таким же крупным котиком, как твой отец, и заведи собственную семью, и тогда тебя оставят в покое». «Через пять лет ты будешь в состоянии защищаться». Даже короткая матка сказала, «Тебе не удастся прекратить эту бойню. Иди, играй в море, котик». И котик уплыл и протанцевал огненный танец, но с большой тяжестью на сердечке. В эту осень он очень рано покинул берег и совсем один пустился в путь. В его голове засела одна неотвязная мысль. Он отыщет морскую корову, если только в море окажется такое существо и найдет спокойный остров с хорошим твердым берегом, где люди не могли бы добраться до котиков. И он стал осматривать весь Тихий океан от севера до юга, проплывая в сутки около трехсот миль. С ним случилось больше приключений, чем можно рассказать он чуть не попался в зубы пятнистой акули и молоту рыбе, род акулы. Встретил всех невероятных злодеев, снующих по морям, тяжелую лощеную рыбу, раковину-гребенку с багровыми пятнами, которая прикрепляется к одному месту на сотни лет и гордится этим, но ни разу не видел морской коровы и не нашел островка, о котором так он мечтал. Если берег оказывался хорошим, твердым, с отлогой, покатостью для игр на горизонте всегда виднелся дым китоломной лодки. И котик знал, что это обозначало. Иногда он видел на острове следы пребывания котиков, понимал, что они были перебиты, и говорил себе, что туда, где люди побывали, раз они, конечно, вернутся снова. Однажды котик беседовал со старым широкохвостом альбатросом, и тот сказал ему, Что в смысле покоя и тишины в мире нет места лучше и спокойнее острова Кергулина. Котик поплыл к указанному месту, и буря с градом, молнией и громом вынесла его там на черные золотые утесы, о которые он чуть было не разбился в дребезге. Тем не менее, отплывая, котик заметил, что даже на этом угрюмом острове когда-то была детская тоже повторялось на всех островах на которых он побывал. лимершин дал мне длинный список этих островов. По его словам, котик потратил пять лет на поиски, ежегодно отдыхая по четыре месяца у себя на родине. В это время холостяки насмехались над ним, и над его воображаемыми островами. Он побывал на Галапагосе, в ужасном сухом месте на экваторе, и чуть до смерти не спекся там. Плавал к островам святого Георгия, к Оркнейским, к изумрудному острову, к малому острову Нахтигаля, к острову Буве, к острову Святого Креста, даже к крошечному кусочку земли южнее мыса Доброй Надежды. Но морское население повсеместно говорило ему одно и то же. В прежние времена котики приходили к этим островам, но люди убивали их. Даже когда котик отплыл на несколько тысяч миль от тихого океана и попал в место, называемое Кап Кариантас, раз он наткнулся на несколько сотен исхудалых котиков, и они сказали ему, что люди являлись и к ним. Сердце котика чуть не разбилось, и обогнув мыс Горн, он направился к родным отмелям. По пути на север вышел на землю на остров, покрытый зелеными деревьями и застал на нем умирающего старого пристарого котика. Котик поймал для него рыбы, поведал ему о своих горестях и сказал, «Теперь я возвращаюсь к северо-восточному мысу, и если меня погонят вместе с моими товарищами к месту бойни, мне будет все равно». Старый котик ответил, «Попытайся еще. Я последний из последнего выводка Масуфуэра». И в те дни, когда люди убивали нас целыми сотнями тысяч, на наших отмелях рассказывали, что со временем с севера явится белый котик и уведет котиковый народ в спокойное место. Я стар, и мне не суждено дожить до такого дня. Другие же доживут. Сделай еще попытку. И котик поднял свои усы. Они были прелестны и произнес. «Я единственный белый котик, когда-либо рожденный на берегу, и только я один, черный ли, белый ли, решил искать новые острова». Эта встреча сильно ободрила его. Когда летом котик вернулся домой, матка попросила его жениться и завести хозяйство, так как он сделался взрослым крупным котиком, с волнистой белой гривой на плечах, таким же тяжелым, большим и свирепым, как морской ловец. «Дай мне еще один год», — сказал он ей. «Вспомни, матушка, ведь именно седьмая волна забегает на отмель дальше всех остальных». Удивительная вещь. Одна из юных невест тоже решила не выходить в этом году замуж. И ночью, перед своим последним отправлением на поиски, котик проплясал с ней огненный танец. Вдоль Луканонской отмели. На этот раз он направился к западу. Так как напал на след огромного стада палтусов, и ему нужно было съедать по крайней мере сто фунтов рыбы в день, чтобы сохранять полную силу, котик преследовал палтуса, пока не устал, потом свернулся и заснул во впадине близ холма на Медном острове. Он отлично знал берег, поэтому, когда около полуночи почувствовал, что его постель из трав слегка колышется, мысленно сказал, «Хм, сегодня сильный прилив». Повернувшись под водой, он открыл глаза, потянулся и, заметив какие-то огромные фигуры, которые шарили носами в мелкой воде и щипали тяжелые бахромы водорослей, подскочил по кошачьи. «Клянусь волнами Магелланова пролива», — прошептал он себе в усы. «Кто же это?» Странные животные не походили ни на моржей, ни на морских львов, ни на котиков, ни на медведей, ни на китов, ни на рыб, ни на каракатиц, ни на раковины, гребенки, словом, ни на одно создание, которое когда-либо видал котик. Они имели от 20 до 30 футов длины, были бы с задних ластов, с одними лопатообразными хвостами, как бы выдавленными из влажной кожи, А их невероятно нелепые головы поразили бы вас своим видом. Вот они перестали есть, поднялись почти вертикально, закачались, важно кланяясь друг к другу и помахивая своими ластами, как толстый человек помахивает своими руками. Угу, сказал котик. Хорошая охота. Большие животные ответили ему поклонами и помахали своими ластами, потом начали снова есть и котик заметил, что у каждого из них верхняя губа была разделена на две части. Странное существо могло вытягивать обе ее половины врозь приблизительно на фут. Потом оно сближало эти лопасти, и в разрезе между ними оказывался целый пук морской травы. Забрав пищу в рот, чудище принималось торжественно жевать ее. «Странный способ питания», — сказал котик. Они снова поклонились ему, и котик начал терять терпение. «Очень хорошо», — продолжал он. «Если у вас в передних лапах имеется лишний сустав, вам незачем все время показывать его. Я вижу, вы кланяетесь очень грациозно, но мне хотелось бы знать, как вас зовут?» Расщепленные губы зашевелились и скривились. Одинистые зеленые глаза уставились на котика, но ответа не последовало. — Ну, — сказал котик, — однако вы безобразнее морского волшебника и обладаете еще худшими манерами. В эту минуту в нем вспыхнуло воспоминание о том, что прокричал ему большой поморник, когда он, тогда еще юный одногодка, был подле острова моржей. Вспомнив же об этом, котик ушел под воду, он понял, что, наконец, встретил морскую корову. Морские коровы продолжали барахтаться, пастись в травах и жевать их, а котик принялся задавать им вопросы на всех наречиях, которым научился во время своих странствий. У морского народа их не меньше, чем у людей, однако ни одна морская корова не ответила. Дело в том, что морские коровы не в состоянии говорить. У них в шее всего шесть позвонков вместо семи, и морские жители уверяют, что это мешает им разговаривать даже между собой. Зато, как нам известно, в передних ластах у них есть по лишнему суставу, и размахивая ими то вверх, то вниз, то в стороны, они делают знаки, которые служат им чем-то вроде неуклюжего телеграфного кода. К рассвету грива котика ощетинилась, а его терпение отправилось туда, куда уходят мертвые крабы. В это время морские коровы медленно двинулись к северу. Время от времени они останавливались для нелепых совещаний с вечными поклонами. Котик плыл вслед за ними, говоря себе, «Такие глупые существа давным-давно были бы перебиты, если бы они не нашли какого-нибудь безопасного острова». «А то, что достаточно хорошо для морской коровы, хорошо и для котика. Но все-таки я хотел бы, чтобы они поторопились». Скучное это было время для котика. Стадо никогда не делало больше 40 или 50 миль в день. На ночь морские коровы останавливались для еды. Во время пути держались близ берега. Котик плавал вокруг них, проносился над ними, ныряя под ними. Однако не мог ускорить их хода хотя бы немного. Когда коровы сильно продвинулись к северу, Они принялись устраивать совещание через каждые несколько часов, при этом по-прежнему раскланиваясь, и котик чуть не обкусал все свои усы от досады. Наконец он заметил, что морские коровы двигаются по теплому течению, и с этих пор начал уважать их. Раз ночью они погрузились в светлую воду, утонули как камни, и в первый раз, с тех пор, как котик узнал их, поплыли быстро. Он пустился вслед за ними, и их скорость изумила его. Он никак не думал, чтобы эти неуклюжие животные могли двигаться с такой ловкостью. Вот они направились к прибрежному утесу, который уходил в глубокую воду, и вошли в темное отверстие, близ его подножья на 20 сажень, ниже поверхности моря. Долго-долго плыли они по этому темному коридору, и котику захотелось вдохнуть свежий воздух раньше, чем он вышел из туннеля, через который его вели странные существа. Гривка моя!» — произнес котик, когда он, хватая ртом воздух и отдуваясь, очутился по ту сторону подземного хода. «Долго пришлось мне пробыть под водой, но стоило!» Морские коровы расселись, и лениво пощипывали травы по краям самого прекрасного берега, который когда-либо видел котик. На целые мили тянулись мягко обточенные водой камни годные для котиковых детских, дальше поднимался отлогий песчаный берег, удобный для игр молодежи. Были здесь и прибрежные камни, где холостяки могли танцевать, трава, в которой они могли валяться, и песчаные дюны для лазания по ним вверх и вниз. Но самое лучшее по запаху воды, который не обманывает котика, котик понял, что в этом месте никогда не бывали люди. Прежде всего он удостоверился, что рыбы много, потом поплыл вдоль берега и сосчитал восхитительные низкие песчаные острова, полуприкрытые прекрасным клубящимся туманом. К северу в море выходил ряд мелей, перекатов и скал, которые не подпустили бы ни одно судно к берегу ближе, чем на шесть миль. Между островами и материком тянулась полоса глубокой воды, подходившей к отвесным утесам, и где-то там, под этими скалами, скрывалось отверстие туннеля. «Это тот же северо-восточный мыс, только в десять раз лучший», — сказал котик. «Морские коровы должно быть умнее, чем я предполагал. Даже в том случае, если поблизости живут люди, они не сумеют спуститься с обрывистых утесов». Со стороны же открытого моря мели разобьют в щепки любое судно. Если только где-нибудь есть безопасное место, оно именно здесь. Котик вспомнил об ожидавшей его юной невесте, однако как не хотелось ему поскорее вернуться к родным берегам, он внимательно исследовал новую страну, чтобы ответить на все вопросы своего племени. Потом котик нырнул, твердо запомнил, где находится вход в туннель и пронесся через него к югу. Никто, кроме морской коровы или котика, не мог бы представить себе существование такого коридора, и даже котик, оглянувшись на утесы, с трудом поверил, что он прошел под ними. Он плыл быстро, тем не менее на возвращение домой затратил шесть дней. Когда же выполз на землю повыше перешейка морского льва, прежде всего увидел ожидавшую его невесту. По взгляду его глаз она поняла, что он, наконец, отыскал желанный остров. Однако холостяки морской ловец и все другие котики стали над ним насмехаться, когда он рассказал им о месте, которое нашел. Один из его ровесников заметил. — «Вся это прекрасно, котик, но, явившись неизвестно откуда, ты не можешь приказать нам уйти отсюда. — Вспомни, мы боролись из-за наших лежек, а ты нет. «Ты предпочел шататься по морям!» Остальные засмеялись. Молодой же котика принялся ворочить головой из стороны в сторону. Он только что женился в этом году и очень важничал. «Мне нечего бояться из-за Лешки», — ответил котик. «Я хочу только показать вам всем совершенно безопасное место. Зачем драться?» «О, если ты отказываешься, мне, конечно, не о чем больше говорить». «Недобро посмеивайся», — сказал молодой котик. «А ты пойдешь со мной, если я останусь победителем?» — спросил котик, и в его глазах загорелся зеленый огонь. Ему совершенно не хотелось драться, но вызов рассердил его. «Отлично!» — беспечно ответил молодой котик. «Если ты победишь, я пойду за тобой». Он не успел переменить намерение. Голова котика вытянулась, и его зубы впились в шею насмешника. Потом котик присел на задние лапы. Потащил своего противника по берегу, потряс его, перевернул на спину и прогремел, обращаясь к остальным. Эти пять лет я старался ради вас, нашел для вас остров, где вы будете жить в безопасности. Но если не сорвешь голов с ваших пустых ушей, вы не поверите. Теперь я поучу вас, берегитесь. Лимершин сказал мне, что никогда в жизни, а Лемершин ежегодно видит бои десяти тысяч крупных котиков, что никогда в жизни он не наблюдал ни за чем подобным нападению котика, который кинулся на самого крупного из котиков. Схватил его за горло, тряс, колотил, бросал, пока тот не стал похрюкивать, прося пощады. Он отшвырнул его и бросился на следующего. Видите ли, котик никогда не голодал в течение четырех месяцев, как это делают остальные его родичи, а плавание по глубокому морю развило его силы. Главное же, до сих пор он никогда не дрался. Его белая грива вздыбилась от гнева, его глаза так и горели, а остальные зубы поблескивали. Он был прекрасен. Старый морской ловец видел, как он мелькал мимо него, таская за собой сидеющих крупных котиков, точно это были палтусы, и во все стороны разбрасывал холостяков. Морской ловец заревел и воскликнул. — Может быть, котик безумен? но на берегу нет бойца лучше него. Не нападай на меня, сынок. Твой отец с тобой заодно. Пронесся ответный рев котика, и морской ловец запрыгал, подняв усы и отдуваясь, как паровоз. Матка же и невеста котика свернулись с восхищением, наблюдая за своими бойцами. Происходила блестящая битва, ловец и котик Боролись, пока оставался хоть один котик, решавшийся поднимать голову. Когда все было кончено, они с громким ревом стали двигаться взад и вперед по берегу. Ночью, как раз в то время, когда северное сияние, вспихивая, замигало среди тумана, котик поднялся на обнаженный утес и посмотрел на разгромленные детские и на окровавленных израненных котиков. Теперь, сказал он, — Я дал вам всем урок. — О, моя грива! — заметил его отец, с трудом выпрямляясь, потому что он был страшно искусен. — Сам дельфин-кусатка не мог бы хуже искромсать их. — Я горжусь тобой, сынок. — Больше того, я отправляюсь с тобой к твоему острову, если такое место существует. — Эй, вы, толстые морские свиньи, кто идет со мной к туннелю морской коровы? «Отвечайте не то, я опять примусь учить вас», — прогремел котик. Вдоль берега пробежал рокот, напоминающий плеск прилива. «Мы идем», — сказали тысячи усталых голосов. «Мы пойдем вслед за котиком, вслед за белым котиком». А котик втянул голову в плечи и с гордостью закрыл глаза. Он уже не был белым. С головы до хвоста он накрасился в красный цвет. Тем не менее, ему не хотелось ни визжать, ни взглянуть на свои раны, ни зализывать их. Через неделю котик и его армия, около десяти тысяч холостяков и старых сикачей, двинулись на север к туннелю морской коровы. Их вел котик. Оставшиеся же на старом месте называли уплывших идиотами. Но на следующую весну, когда котики снова встретились на рыболовных отмелях Тихого океана, товарищи котика порассказали упрямым таких чудес о новых берегах за туннелем морской коровы, что большое число котиков покинуло берег Северо-Восточного мыса. Понятно, переселение совершалось постепенно. Котику нужно долго обдумывать, что бы то ни было. Но год от года все больше и большие стада покидали Северо-Восточный мыс, Луканон и другие жилища ради спокойных, защищенных берегов, где котик проводит каждое лето, становясь год от года крупнее, жирнее и сильнее, а холостяки играют вокруг него в море, недоступном для человека. Луканон Эту торжественную и печальную песню поют все котики с острова Святого Павла, направляясь к своим родным берегам. Она заменяет котиком национальный гимн. Я видел братьев утром. Ох, как же стар я стал! В заливе, где, о, берег, дробится пенный вал. Я голос братьев слышал, вступавший с ветром в спор. На пляжах Луканона звучал миллионный хор. Он пел о мирных лёжках на скалах у лагун. О холостяцких играх на мягких склонах дюн И о полночных плясках средь огненных зыбей Тогда наш мирный берег еще не знал людей. Я утром братьев видел, боюсь, в последний раз. Казался черным берег, так много было нас. И сикачи спешили добыть себе невесты, Рев их разносился на много миль окрест. О, берег Луканона туманный и сырой! Просторные площадки, поросшие травой Лишайник на утесах блаженство летних дрем О берег Луканона Ты наш родимый дом Я утром видел братьев Избитых чуть живых Что сделали мы людям Куда бежать от них Нас море не укроет и суша не спасет Мы кончим век на бойне Как бессловесный скот Лети, крылатый странник На юг На юг лети, и всем о нашем горе поведай по пути. Скажи, что злые люди нас губят без стыда, И скоро опустеет наш берег навсегда.